Немало есть и других областей знания, откуда в час баховского концерта приходят сопоставления. У каждого слушателя свои находки сердца и интеллекта, час звучания органных произведений Баха. Звучи органа вызывают изримые, умозрительные поэтические картины, не лавины, разметаются пламя, ведут спор. Небожители борется добро со злом, парит возвышенное, страстями полнится земное, поют хоры, ведет исповедь в сердце, вписываются в баховское музыкальное мироздание, проявление самой жизни в ее вечном движении и властвует над всем совершенство с размерностью. Звучит орган. Сколь бы ни были совершенные архитектонические, конструктивные достоинства полифонических сочинений Баха, они не заслоняют величие его как мелодиста. Эта сторона его творчества покоряет сердце. В органных произведениях, как и в других видах творчества Баха, проступает живое, непосредственное чувство, оттенки ощущений, глубинные явления душевной жизни, недоступные переводу на понятия. В полифонии Баха слушатели улавливают возникновение мелодической темы, ее движение, упругость, сплетение голосов, красоту этого сплетения. Мы живем в мелодии. Восторг а то и благоговение охватывает нас при прямом или непосредственном соприкосновении с прекрасным. Органная музыка Баха своего рода безмерна. Поэтому неизбежно произволен выбор его произведений для обзора в биографической книге. Тем более, что по артистическому совершенству сочинения молодого Баха в большинстве своем равноценны его творениям, Последующих десятилетий. Начнем эту главу с произведения Баха, связанного с традициями его рода, с духом народных движений времен Лютеровской реформации. Явственно воплощен этот дух протестантской пафос в знаменитых «Пасакалии и Фуге доминор» 580. Вторая. Слово пасакалия пасар птицы, кале улица обозначает мотивы народного танца. В такой манере, близко к народным истокам, много сочинял Дитрих Букстехуды, но Бах своей пасакалией фугой превзошел наставника. Первыми же, как бы из глубин органы, исходящими звучаниями, патетически заявляет о себе трагедийные мысли. Эта мысль передается ансамблем голосов и звуковых зон других высот. Ощутим темп шествия, приближающегося, издали и вырастающего в своих масштабах. Шествие заполняет все звуковое пространство, создавая величественную картину. Впрочем, образ шествия необязателен. Воспринять это движение можно и как картину внутренней, душевной жизни человека, алчущего, просветленного апофеоза. Произведение, кажется, достигает наивысшей точки напряжения в коде Пасакалия. Но впереди фуга. Предстоит подняться на еще более высокую грань жизни духа. Поначалу скромно, лирически объявляют себя голоса фуги. Два голоса ведут монологии. Драматизм — сопоставление двух начал — личного и общинного. Впрочем, обязательны поиски таких программных сопоставлений, так же, как не обязательно для слушателей анализировать форму фуги, уточнять начало и конец экспозиции, разработки, репризы, мы стремимся охватить цельность фуги с ее прекрасным ведением голосов. Основа органного, как и клавирного творчества Баха — форма фуги, предваряемой прелюдией, сочинением свободного склада.